«Я все помню. Вы с папой садились в шарабан, и я между вами. Мы ездили на мельницу. Там я гуляла с Ефимьей, что теперь у вас, и, вернувшись, кормила вас ягодами, которые собирала сама». Весенин счастливо засмеялся. В свою очередь он мог ей признаться, что давно не проводил такого радостного дня.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 «Музыка передает только чувства. Благодарность я могу выразить, привет тоже». «Ну, играйте благодарность». «То-то». Вера положила руки на клавиши. Была ли это ее импровизация или мотивы нескольких пьес, но Весенин никогда не слыхал от нее раньше такой оригинальной и красивой игры. «Вы артистка», — сказал он с чувством, — «и вдруг жалуетесь на скуку». «Не все же для самой себя играть. Рубинштейну и то бы надоело».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 А у нас так и этого не поют, студенты. Как-то вывелось, заметил Весенин. Вообще дрянь, молодежь, дряблые. То ли дело мое время. И Можаев заговорил про студенческие годы, проведенные в Дербте. Гимнастика, спорт, дуэли на шпагах, дуэли на пистолетах, факельцуги и бесшабашное веселье в избранном корпорации «Бергале». Вера слушала его с восторгом. А вы? А ваши студенческие годы? Спросил Можаев Весенина. «Я не был обеспеченным, как и большинство моих товарищей», — ответил Весенин и стал описывать свою жизнь в учебные годы. Занятия и рядом работа ради насущного дня, скитание по меблированным комнатам, холодная зима без теплой одежды, дни без обеда. «То-то вы такой хороший!» — воскликнула Вера. И если бы не темнота, Весенин увидел бы на ее глазах слезы. «Ну, однако, по домам», — заявил Можаев.